Сбитые кудри, усы, на плечах генеральские эполеты с тремя звездочками. Он смотрит на мальчика, как бы говоря, не балуй. Мишук едва его помнит. В памяти лишь быстрый говор, до да пустой пришпиленный рукав мундира. Когда дед умер, мальчику было шесть лет. На похоронах присутствовало много народа. Все скорбно вздыхали, говорили прочувствованно. Сам император Николай Павлович удостоил усопшего честь стоять у гроба. Желая сызмала готовить сына к военной службе, отец пригласил в дом гувернера. Было модным нанимать французов, но он пригласил немца. Надеюсь, что тот сумеет воспитать в Миши качество присущей немецкой нации — пунктуальность, строгость, твердость духа, жесткость. О приходе гувернера первым сообщил Дмитрий Иванович Митрофанович. Прихрамывая и тяжело вздыхая, старик приблизился к сидевшему в кресле хозяину. Он был деньщиком еще у покойного Ивана Никитича. Старику было под шестьдесят. И давно бы пора на покой, но прижившись в семье Скобелевых, старик не представлял иной жизни. Там, ваше превосходительство, проситель заявился. Не угодно ли принять? Часы на стене отбили двенадцать. Именно в это время Дмитрий Иванович определил немцу встречу. Проси, Митрофаныч, слушаюсь. Дмитрий Иванович был в военной форме, она скрадывала его небольшой рост и кренастую несколько мужичью фигуру. Лысоватая голова и простое лицо мало соответствовали облику придворного имевшего высокий чин в лиге По высочайшему назначению он исполнял должность командира Его Величества конвоя. До того командовал не менее привилегированным леем гвардейским полком и являлся походным атаманом донских казачьих полков, находившихся в Финляндии. Участник многих походов и сражений, в свои 35 лет он удостоился многих орденов, и отличий. Дмитрий Иванович встретил немца с привычной для военных сдержанностью. Здравствуйте, господин Шверд, сказал он, не протягивая руки. Я правильно назвал вашу фамилию? О, я воль! Совершенно точно! Фердинанд Йоган Шверд подтвердил тот и чопорно отвесил поклон. «Или можно просто Федор Ифанович?» «Как будет угодно», — ответил Скобелев. Немец был невысок, голубоглаз, на впалых щеках пролегли глубокие складки, придававшие лицу аскетичный вид. Он был далеко не стар, но и не молод. Не скрою, я вами интересовался, продолжал хозяин, и мне рекомендовали вас как достойного человека воспитателей. Пройдемте в кабинет. Посреди кабинета холодно поблескивал полированный стол. На нем мраморный чернильный прибор. Вдоль стен книжные шкафы за стеклами Ровные ряды книг с золотым тиснением. У стола кресла. «Прошу», — указал на дно Дмитрий Иванович, сам сел напротив. «Вы употребляете табак?» «О, найн! То есть нет! Это зелье не признает!» «Я так и знал, господин Шверт. Вы уроженец каких мест?» Мой фатерлянд есть Бавария, там моя мутер, то есть матушка, а мой, фа... извините, бедный батюшка умер.